Голова шестая. Шарипов взглянул на Толгата. Кто-то должен ответить. Ренат протянул руку, словно прося Толгата дать ему аппарат, но тот покачал головой и, вытащив телефон, сам ответил. «Слушаю». «Женщина у нас!» — раздался незнакомый голос. «Если хочешь ее увидеть, жди звонка. Мы скажем, куда приехать, чтобы ее забрать». Талгат хотел что-то спросить, но связь оборвалась. Он взглянул на Рената. «Они похитили вашу подругу», — коротко доложил Талгат, «и просят вас подождать звонка. Они скажут, куда нужно приехать через час». Рената бессиленно откинулся на спинку кресла. «Только этого ему не хватало. Она такая хрупкая, такая нежная и в лапах неизвестных подонков». «Проклятые деньги! Это все из-за них!» «Что они хотят? Выкуп?» — спросил Шарипов. «Сколько им нужно? Миллион? Два?» «Они хотят вас!» — сказал Талгат. «Они посчитали, что разговаривают со мной, и поэтому объявили, что перезвонят. Но никаких условий пока не выдвигали». «Им нужны деньги!» — поморщился Ренат. «Позвоните Тамаре, чтобы она приехала к моему дому, и скажите ей, что мне нужно будет срочно съездить в банк». «Сейчас все банки закрыты», — напомнил Талгат. «Уже половина седьмого». «Ладно, я сам ей позвоню. Нужно будет открыть мою депозитарную ячейку». Он достал из кармана телефон. «Подождите», — попросил Талгат. «Не звоните пока никому. Мы еще не знаем их условий. Поедем в восторг. Там у нас есть специальная техника. Мы сможем подключиться к телефону и узнать, с какого номера они звонят. Почему тогда мы еще стоим здесь?» – спросил Ренат. Мерседес развернулся. Павел побежал ко второму автомобилю. Джип рванулся следом за ними. Но они не успели доехать до здания компании, когда снова раздался звонок. Толгат включил громкую связь, чтобы разговор слышал и сидевший на заднем сидении Ренат. «Что вам нужно?» — спросил Талгат. «Один миллион наличными. Подъедешь к Рижскому вокзалу, там тебя будут ждать ровно через час. Сдашь чемодан, и еще через час получишь свою девочку живой и невредимой». «Да», — кивнул Ренат, — «соглашайтесь». «Что?» — спросил позвонивший. «Я согласен», — ответил Талгат, выключая громкую связь. «Но только через два часа. За час я не успею собрать такую сумму наличными». — Хорошо, — согласился позвонивший. — Через два часа. Тогда девочку свою получишь через три. Талгат спрятал телефон в карман. Они не успели доехать до здания компании, а телефон позвонившего, очевидно, был засекречен и не высвечивался на дисплее. Ренат достал свой телефон. — Тамара, здравствуй. Мне нужно срочно попасть в банк, где у нас есть депозитарная ячейка. «Мне нужно получить миллион долларов наличными». «Что случилось?» – испугалась Тамара. «Зачем вам такая большая сумма наличными? Вы хотите что-то купить?» «Мне нужно получить деньги немедленно. Есть в этом городе какой-нибудь банк, который бы работал круглосуточно?» «Все банки закрыты. Давайте завтра с утра». «Нет, немедленно». «Это невозможно. Все сейчас закрыто». «Где взять деньги?» — нетерпеливо переспросил Ренат. «Должен быть какой-нибудь выход». «Некоторые банки работают до восьми», — вспомнила Тамара. «Наш банк уже закрыт, ночью нас туда не пустят, чтобы вскрыть нашу ячейку». «Тогда нужно придумать, где взять деньги. У нас очень мало времени». «Мы должны сначала обсудить наше положение», — попытался вмешаться Талгат. Но Ренат нетерпеливо отмахнулся. При одной мысли, что Инна находится в руках похитителей, он начинал сходить с ума. Они могли сделать с ней все, что угодно. Даже если они просто испугали ее, то и тогда он никогда не простит им этого. «Где взять деньги?» — крикнул Ренат. «Сколько денег есть в вашем домашнем сейфе?» — спросила Тамара. «У вас там была какая-то сумма наличными. Кажется, 300 или 400 тысяч...» Даже половины не осталось, вспомнил Шарипов. Я все время тратил, забыв, что наличные могут понадобиться в любой момент. Там от силы тысяч стоили сто пятьдесят, не больше. Тогда востор, решила Тамара. В сейфе компании должны быть деньги. Не знаю точно сколько, но Вахтанг Георгиевич всегда держал большие суммы наличными. И Попова тоже об этом знала. Нужно ей срочно позвонить. Я ей позвоню. Он достал другой телефон и набрал номер генерального директора Астора. «Добрый вечер, Надежда Анатольевна!» Быстро произнес Ренат. «Вы уже приехали домой?» «Нет, я пока в своем кабинете. Нам нужно все подготовить к вашему завтрашнему отъезду в Киев. Иосиф Борисович должен приехать к Семи». «Очень хорошо», — выдохнул Ренат. «Я скоро буду у вас. Мне нужна ваша помощь. Я вас слушаю». «Сколько денег у вас в сейфе?» «Я имею в виду деньги компании, а не ваши личные деньги». «Я вас поняла. 873 тысячи с какой-то мелочью. А почему, вы спрашиваете?» «Они мне нужны. Я сейчас за ними заеду». «Но эти деньги были получены через банк». — попыталась объяснить Надежда Анатольевна. — В них входят наши командировочные, текущие расходы, и они мне нужны, — упрямо повторил Ренат. — И сейчас я за ними приеду. Не беспокойтесь. Завтра утром я все вам верну. — Я могу узнать, почему такая спешка? Что произошло? — Не можете. Завтра я вам все объясню. — Давайте сделаем иначе. Вы приготовите деньги, а за ними приедет Тамара. «Я же поеду домой и возьму недостающую сумму». «Простите, что значит недостающую сумму?» До да какой суммы недостающую?» «Неважно, я оговорился. До свидания». «Тамара, вы все слышали. Срочно, восторг!» «Наш джип поедет туда. Встретимся у моего дома. Я сейчас поверну машину и поеду домой. Посмотрю, сколько у меня осталось». «Будьте осторожны и держите деньги при себе». «Постарайтесь найти дипломат или чемоданчик, можно даже сумку». «Талгат, мы едем ко мне домой», — приказал Шарипов. «Я все понял», — кивнул Талгат. «Разрешите, я пересяду в другой автомобиль, а вы поедете с Анзором». «Ты меня бросаешь в такой момент?» — не поверил своим ушам Ренат. «Я не бросаю», — возразил Талгат. «Мы заберем деньги, и я попытаюсь что-нибудь узнать об этих людях». «Вы поезжайте домой». «У нас есть еще немного времени». «Понятно. Тогда можешь выйти». Мерседес мягко затормозил. Талгат открыл дверцу и, обернувшись, неожиданно спросил. «Вы подумайте, откуда эти похитители могли узнать про вашу знакомую? Вы ведь не разрешали о ней никому говорить. О ней знали только мы и несколько близких вам людей. Откуда похитители узнали, что она вам так дорога?» Он вышел из машины и пересел в джип, который свернул налево. «Мерседес» поехал дальше. Ренат тяжело вздохнул. Похоже, об этом он не подумал. Действительно, откуда похитители могли узнать про Инну? Они ведь не афишировали свою связь. Но о ней знало слишком много людей. Телохранители, водители, Тамара, Иосиф Борисович, официанты в ресторанах, бармены... Столько людей? Нет, он не прав, так нельзя рассуждать. Посторонние люди не могли знать, насколько она ему близка и дорога. Об этом не могло знать много людей. В конце концов, он обедал и ужинал с большим количеством женщин, но никого из них не похищали. Хотя про некоторых даже писали таблоиды. Значит, дело не в том, что их видели. Кто-то узнал, что она ему очень близка, Кто-то узнал, что для него Инна важнее всех денег, которые он получил как наследник олигарха. А это не мог быть посторонний человек. Он посмотрел на сидевшего рядом Анзора. Водители все время меняются. Их четверо. И трое телохранителей, которые постоянно рядом с ним. Даже если один отдыхает, двое других всегда рядом. Толгат, Анзор, Павел, Один из них мог проговориться. Как это обычно говорят французы, предают только свои. Еще кто? Тамара, захотевшая таким образом обеспечить свое будущее? Иосиф Борисович, которому показалось, что ему мало платят? Надежда Попова, решившая сразу поправить все дела? Начала болеть голова. Кто бы ни был, но этот человек точно рассчитал, что он любит Инну, и готов отдать за нее все, что угодно. Ренат сжал кулаки. Если он когда-нибудь узнает, кто это сделал, если он сумеет узнать, лишь бы с Инной ничего не случилось. И как живут все эти миллионеры и миллиардеры в таком постоянном страхе за своих родных и близких? Лучше вообще не жить, чем существовать подобным образом. Машина подкатила к их дому. Въехала во двор. Анзор вышел из машины, чтобы проводить Рената. Тот обернулся и взглянул на своего телохранителя. Кому теперь доверять, если произошло такое похищение? Кому верить? Они вошли в подъезд, пройдя мимо охранника, который знал их в лицо. В кабине лифта никого не было. На лестничную клетку Анзор вышел первым. «Я буду ждать вас здесь!» – твердо сказал Анзор. И Ренат, кивнув в знак согласия, открыл дверь и вошел в квартиру. Сразу прошел в кабинет, открыл сейф, достал деньги и пересчитал. 141 тысяча. Кажется, миллион набирается. Ренат прошел на кухню, достал из шкафа пластиковый пакет и сложил в него все деньги. Затем устало опустился на стул. «Почему они так уверены, что я заплачу?» — подумал Ренат. «Как они смогли вычислить мое уязвимое место? Ведь тогда получается, что они знают о его возможной предстоящей женитьбе. Но он никому и никогда не говорил о своих истинных отношениях с Инной. Никогда и никому!» «Нет, он говорил. О его отношениях с Инной знала Тамара». Она догадывалась, что он собирается жениться? Нет, даже не догадывалась. Она была уверена, что эти встречи закончатся их браком. Еще кто? Охранники и водители ничего не могли знать. Они лишь отвозили и привозили их на свидание. Кто знал о его чувствах к инни, О его истинных чувствах? Ведь он встречался и с другими женщинами, среди которых были известные певицы. Лида... Она все о нем знает. Но поверить в то, что эта женщина с печальными и умными глазами может оказаться стервой, он не мог. Значит, только Тамара и Лида. Больше никто не мог знать, что он хочет жениться на Инне. Никто? Он посмотрел на лежавшие рядом телефоны. Больше никто не мог знать о его истинных чувствах. Нет, он еще говорил о возможной женить без своей бывшей жене. «Да, он говорил об этом Лизе. Но Лиза не могла организовать похищение. Нет, она точно не могла. В последние месяцы она очень изменилась, стала спокойнее, умиротвореннее. Она даже поправилась». Шарипов взял телефон и позвонил Толгату. «Уже забрали деньги?» «Забираем», — ответил тот. Но вы лучше пока не звоните по своему городскому телефону. И по мобильным тоже не звоните. Лучше возьмите телефон Анзора. Я сейчас позвонил знакомым ребятам в милицию. И они пытаются вычислить, откуда нам звонят. И еще одна просьба. Вы можете переодеться в какой-нибудь другой костюм, а свою одежду взять в машину? Зачем, не понял Ренат. Для чего нужен маскарад? Так нужно, твердо сказал Талгат. «Мы пока не имеем представления, кто против нас действует. Нужно быть осторожней. Вполне возможно, что цель этих похитителей не только миллион долларов. Вы меня понимаете?» «Нет», — растерялся Ренат, — «я вообще ничего не понимаю. Сделайте, как я вас прошу. Мы подъедем к вам через полчаса и оттуда вместе поедем к Рижскому вокзалу. Только не выходите из дома, пока мы не приедем. Вы все поняли?» «Как будто понял. Ты уже знаешь, кто это может быть?» «Нет. Нам пока ничего не известно. Ждите нас и не разговаривайте ни с кем по своим телефонам. Заберите мобильник у Анзора». Ренат прошел к входной двери, открыл ее. Анзор стоял у дверей. «Дай мне свой мобильный телефон», — попросил Шарипов. «Вот, возьми мой». Он протянул свой телефон, «Вирту», который стоил в сто раз Дороже обычной ноки Анзора. Забрав телефон своего телохранителя, он вернулся на кухню. О его отношениях с Инной мог знать самый близкий друг Дима Сизов. Но подозревать Диму, человека, с которым он знаком уже тысячу лет, и который во всех ситуациях оставался настоящим другом, невозможно. Если бы у него сейчас был номер телефона Глущенко. Он бы позвонил ему и потребовал раз и навсегда забрать все свои деньги, чтобы освободить его от этой проклятой напасти, которая приносит только несчастье. Если сынный что-нибудь произойдет, он потратит все оставшиеся деньги на то, чтобы найти мерзавцев и наказать их. Нет, даже не так. Не наказать, а покарать. Вот так будет правильно. Но об этом лучше не думать. Если с Инной что-нибудь случится, то он просто этого не переживет. Об этом даже страшно думать. Нужно отдать миллион долларов и получить обратно Инну, а потом потратить еще миллион, два, три, но найти тех, кто ее похитил. В конце концов, он племянник своего дяди, который привык мстить каждому, кто так или иначе перебегал ему дорогу. В конце концов, он внук своего деда, героя войны, генерал-лейтенанта. И он не должен отступать перед какими-то мерзавцами. Миллион долларов? Почему он должен отдавать свои деньги этим подонкам? Они не дают никаких гарантий, что с Инной ничего не случится. Но они еще даже не подозревают, с кем именно они связались. «Ничего, сегодня они получат свои деньги». А завтра он сделает все, чтобы их найти. Так будет правильно и справедливо.